Загадки дорог. э п и г р а ф Самые горькие слезы мы проливаем из-за слов, которые так и не были сказаны, и поступков, которые так и не были совершены. Гарри Бичерстол. Старт. Заходи, сказал б л е й д открывая дверь перед собой. По вечерам тут только мои ребята. В баре п л о т н о й стеной висел дым и играла гитарная музыка. Тусклое освещение делало его похожим на подвал. Публика подобралась о д н о ш е р с т н а я В основном молодые люди лет 25, упакованные в кожу, и дядки ь постарше, одетые почти также. Были и девушки, в основном за столиками дядек, а парни помоложе сбивались в чисто мужские ш а й к и Пойдем познакомлюсь с ребятами. Блейк повел Руслана вглубь зала и остановился у самого неосвещенного столика, за которым сидели трое неопределенного возраста. Ребят, подвиньтесь. Блейк, кряхтя, опустился на стул, когда ребята подвинулись. Руслан скромно втиснулся между кожаными куртками. Сева, Шиз и Гундосы по очереди пожали руку пришедшему и вернулись к поглощению пива. Блейт о чем-то заговорил с ними, но из-за музыки Руслан почти не слышал содержание беседы. Понял сразу лишь одно: Гундосова не зря наградили таким прозвищем, но говорил он мало. Блейт представил гостя друзьям. Эмблемку мне нарисовал клевую, показывал. Помню, шиз затянулся и выпустил струю дыма в потолок. Красивая, я б себе тоже что-нибудь п р и л я п а л Дорого берешь. Чисто символически. Это же хобби. Отмахнулся Руслан. А м а ш и н ы чинить профессия? Загоготал с е в а Ремесло. Я на него вышел, когда чоппер полетел, а Дутик с гриппом с л е г Блейт усмехнулся в пшеничные усы. Так как насчет эмблемы? Ши свернулся к н а б о л е в ш е м у вопросу. Чуть не х и т р о я но стильная. А цвета? Уточнил Руслан. Цвета свои, черно-красные, можно с зеленым. Шиз предложил Руслану взглянуть на его мотоцикл, и тот согласился больше из вежливости. После прокуренного смрада осенний ветер действовал бодряще. Вот он мой конек. Шиз подвел Руслана к начищенному мотоциклу и любовно погладил руль. И чтобы ты хотел изобразить и где? и д е й к а есть, н а б р о с а ю в блокноте, а то слов не хватает. Как объясню, никто не понимает. Вернувшись в бар, Ши сплюхнулся на прежнее место, вытащил из кармана потрёпанный блокнот и начал неуверенно водить карандашом по бумаге. с к о р е его художество оказалось перед носом Руслана и представляло собой диковинную помесь орла и дракона, н е то в клубах дыма, н е то пламени, н е то вообще от скалами. Много у тебя заказов? Да хватает. Особенно как дутик с т р е х Все ваши ко мне. Оказалось, Блейт уже сделал гостю такую рекламу, что скоро к нему должны будут повалить не только байкеры. Руслан молча улыбнулся, услышав об этом. От пива отказался. Принципиально не пьет за рулем. Неужто с ментами п р о б л е м а и з в и и т е л ь н о пробормотал Гундосы. Не с ментами, а с железом, отозвался Руслан. Однажды так рассадил свое корыто, что сам починить не смог, и более толковые люди не помогли. На бабки влетел, да все на смарку. Теперь не пью за рулем в смысле. Троица и Блейд дружно загоготали. Ты заходи смело. Этот п р и т о н уже давно как дом родной. Чужие сюда редко заходят. Днем в основном в о б е д е н н ы й перерыв. Ну менты иной раз для порядка, правда от них беспорядка больше. р у с л а наглядел зал еще раз, будто проверяя информацию Блейда. Музыка радует, хотя другого я и не ожидал. Привал. Нравится тебе работа? – спросил Руслан у Влад, заехавший к нему в обеденный перерыв и глядя, как друг с энтузиазмом копается во внутренностях потрепанного Шевроле. Пока нравится, – ответил тот, не отрываясь от дела. Ответственности, конечно, хватает, но одно дело за железяку, другое за человека отвечать. Влад знал, что Руслан хочет открыть тату-салон для машин, но пока промышляет этим нелегально. А потому и деньги небольшие. Знаешь, я тебе завидую, признался он. Руслан выглянул из заподнятого капота и удивленно в о з р и л с я на приятеля. Да ну. Тебе п о д и хреново в своем офисе. Влад стал офисным планктоном, сколько бы он по этому поводу не плевался кровавой слюной. н и х а я л работу по найму. Все корпорации вместе взяты и каждую в отдельности. Сидит себе в центральном офисе банка с девяти до шести. Отвечает на звонки бухгалтеров и занимается мозговым а н а н и з м о м с SQL. Параллельно висит в сети и хрен знает, что там делает. Он всегда был примерно мальчиком. Примерный мальчик. Это приблизительный мальчик, не очень-то мальчик, посмеивался отец Руслана еще, когда сын учился в школе. Руслан за хулиганские выходки мог простоять весь урок у стеночки. Учителя таким образом не наказывали, а стремились обезопасить себя и окружающих. Теперь же он, замызганый н рабочий автосервиса, должен подбадривать гламурного друга. Мол, д е н ь г и т о немалые, можно и потерпеть. Сам бы так работать ни за что не смог. Влад ходит дерганый уже второй месяц. Видимо, по дому и тачка разваливается. А н а ш все чувствует. Не абы какая тачка, не Жигули, не Калина, а б э х а новенькая. Деньги. Хмыкнул Влад. Я получаю за час моей жизни в двенадцать раз меньше, чем проститутка. Руслан засмеялся. Вот ведь какая странная штука. Вечно человек недоволен. Попробуй похалтурить. Может в цене окажешься и кайф получишь. Влад горько хмыкнул и решил сменить тему. Спросил, когда можно будет привезти к другу приболевшее авто. Давай в четверг. Эту колымагу сегодня заберут, надеюсь. С проводи в л а д а Руслан сел отдохнуть. Их расхождение было неизбежным, но он не ожидал, что воспримет это так тяжело. Неизвестно, от чего устал больше: от копания в ш е в р о л е или от заунывных разговоров друга. Руководствуясь мудростью о лучшем отдыхе, которым является смена занятий, Руслан начал набрасывать эмблему на ш и з о в б а й к срисовывая грубый образец. В принципе, весьма четкий и понятный, доработать немного. с цветами тоже маломальски, ясно. Двадцать минут пролетели так быстро, но по сути бесплодно. Ничего толком не д о р и с о в а л а чай остыл. Вечером, придя домой, он набросал образец получше и слегка раскрасил цветными карандашами. Этот процесс всегда казался ему таким детским и успокаивающим, что вызывал смех. После скромного ужина Руслан решил пойти к Блейду и компании, показать набросок Шизу. п о е х а л на м а р ш р у т к е чтобы выпить пива с дядьками, но шизы как назло не было. Чут мало сегодня народу. Руслан оглядел зал и заметил только нескольких ребят за стойкой и бледную девушку в черном свитере в дальнем углу зала. Она сидела за столиком, склонившись над какими-то листами с карандашом в руке. На нее даже не смотри, б ы л д перехватил взгляд Руслана. Всех моих ребят обломала. Вообще ни с кем не общается, но сидит тут постоянно. Как же ей это удалось? Усмехнулся Руслан. Байкер женщину не обидит, ответил Блейд. Тем более такую, которой подать н е н у Она мне сказала, что ей надо спокойно посидеть и что-то попереводить или пописать, я уж не помню. Видимо, негде больше. Вот и квартирует и тут. Она что-то пишет или переводит. Они сели за столик в противоположном конце зала. Вскоре пришел Гундос и еще какой-то парень, назвавшийся Поршнем. Руслан пил п и в о и изподволь смотрел на странную девушку. За весь вечер она не отрывалась от рукописи. Другие ребята в ту сторону не глядели и не говорили о девушке. Шиз так и не пришел. Руслан показал рисунок Блейду, тот что-то хмыкнул себе под нос, почесал голову, ухмыльнулся, видимо представив эту эмблему на мотоцикле приятеля. Не слишком ли круто для такого оборота? м На кухонном столе чистый альбомный лист и карандаш. Руслан никогда его не убирал. Вдруг что в голову придёт? Ведь когда приходит, не найдешь ни альбом, ни карандаш. Со временем эта привычка так плотно засела в сознании, что у него появилась иллюзия: дома кто-то ждёт. Хотя бы этот лист и карандаш ждут нового образа, знакомые набитые руки, мерное шуршание и с т р е к о т а н и е ждут хозяина и того нового, что с ним может прийти. вид чистого листа и карандаша успокаивал и вселял надежду, и одновременно обескураживал пустотой и обещанием чего-то. и л и Руслан боялся не выполнить это обещание, не справиться и все испортить. После того, как что-то завершаешь, появляется чувство радости и одновременно пустоты. Творчество всегда двояко переменчиво. Он давно привык к этому и полюбил такое состояние. С рисунком на мотоцикл Шиза, он будто на р о ч н о т я н у л время. С одной стороны хотелось быстрее взяться за дело, с другой растянуть удовольствие. Заезд. Девушку зовут Майя. Руслан узнал об этом днем от бармена, когда заходил перекусить. Там же встретил Влада, который не знал, куда податься во б е д е н н ы й перерыв. Я обычно гуляю во время обеда. У меня есть час, чтобы пройтись по дворикам и скверикам, попить пива, поразмышлять. Но сегодня погода не ахти. Падает мокрый снег. Россия, как всегда, не готова к зиме, хотя конец октября. Ты теперь здесь по вечерам тусуешься? Влад вырвал Руслана из размышлений. Бываю иногда, ответил он, подумав, насколько дурацкое слово тусуешься. Он его всегда не любил, какое то оно понтово бессмысленное или через чур двусмысленное. Хорошие они ребята, куда нормальных многих. Вечером Руслан пришел раньше обычного и сразу увидел Майю, сидевшую за фирменным столиком. Блэйда и к о м п а н и и еще не было. Привет, можно я к тебе п о д с я д у Руслан подошел к столику Майи, решив, что сидеть одному скучно. Девушка не отреагировала. Руслан тронул ее за плечо и повторил вопрос. А, конечно. Она растерянно сняла наушники Клипсы, но тут же их надела и опять уткнулась в распечатки. Руслан какое-то время смотрел на нее и на бумаги, пытаясь понять, чем конкретно она занята, но так и не понял. Распечатками завален весь стол. Тут же какие-то книги, словарь и тетрадка, в которой девушка то и дело что-то отмечала. Он молча курил, все еще глядя на нее. Она к а з а л о с ь забыла о нем, погрузившись в работу. Когда явился Блейд, Руслан молча встал и пошел ему на встречу, устав курить рядом со странной девушкой. Ну что, познакомились? Блейд иронично улыбнулся. На знакомство это мало похоже. Да, наверное, не надо, ответил Руслан. Если тебе девчонок надо, не вопрос. Эти а в и а л и н и и не дают. Да я не в этом смысле. Он махнул рукой. Просто интересно, что он в с е пишет. Говорит книгу какую-то переводит про нас. х о т н у л Блейд. Иногда что-то с п р а ш и в а е т у ребят по части железок. Консультант под боком. Многие наши ребята такую книгу давно ждут, д о все никак не переводили. А я не в курсах, если честно. Переведет, почитаю. Сам уже давно ничего не жду. Тут в баре появились Шиз и Гундосы. Череда утомляющих громких приветствий и рукопожатий, п и в о сигарет ы разговоры о том, как прошел день, потом о байкерских подвигах о женщинах, треп, который был и будет всегда. Аминь. Шизу понравился рисунок. Руслану почти ничего не пришлось исправлять, и можно было приступать к разрисовыванию байка, но пока не было времени. Руслан приходил домой все позже и позже. Взрослая жизнь оказалась не такой увлекательной, как представлял себе с юности, и даже среди единомышленников он все чаще чувствовал себя одиноко. Кажется, единственным другом остался неизменный чистый лист, ждавший на кухонном столе. п р и д я домой, он сел за стол, поставив перед собой кружку кипятка, который медленно окрашивался в чайный цвет. м н о г о о б е щ а ю щ и е белизна листа завораживала. Перед мысленным взором м а я ч и л о нечто среднее между орлом и драконом, потом зашевелилось что-то вроде бабочки с оленями рогами. Он не раз слышал, что образы его чумовые, а сам он чокнутый. Потом з а п р ы г а л заяц в г р и н д е р с а х сережками в ушах, и наконец плавно переплыл в с о б л е з у б о г о тигр а с улыбкой типа "Here I am". Последний образ предстал столь отчетливо, что Руслан громко рассмеялся над ним, но не хотел прогонять. Он начал рисовать тигра, п о т я г и в а я горячий чай. Рядом с тигром спустя некоторое время появились и з а ц в г р и н д е р с х и рогатая бабочка, решив, что образ дракона навязан шизом, Руслан не стал делать в а р и а ц и й на эту тему. Созданные им существа уместились на одном листе. Руслан перевернул его и неожиданно для себя н а ц а р а п а л к а р а н д а ш о м Сложи свое оружие, в твоих руках весь мир. Мы движемся к ненужному, чтобы понять, кто мы. Прочитав написанное, он усмехнулся. Интересно, о чем это? Поэта из него не вышло, это факт. Да и художник с большой натяжкой. Однако вскоре рядом со стежком прорисовался образ бледной девушки в черном свитере, склонившейся над столом с бумагами. Она интересная. Что-то в ней есть необычное. Руслану захотелось изобразить ее в ярком платье, с улыбкой и лучистым взглядом. Это бы ее преобразило. Но раз уж рисунок сделан простым карандашом... Так и оставим пока. Поворот. Руслан уже не спрашивал себя, что влечет его в байкерское логово. В очередной раз, заходя в прокуренный зал, и не увидев там компании Блейда, подсаживался за столик Майи, не дожидаясь разрешения. Бессмысленно это. Она ничего не замечала. А чтобы заметила ее, надо тормошить и отвлекать. Руслан не хотел этого. Он слегка расчищал пространство на столе, доставал альбом и горсть карандашей и начинал рисовать. Она не спрашивала, почему он подсаживается за ее столик, будто не было других свободных. Она вообще ничего не говорила и не снимала наушники. Иногда она отдыхала, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза. Тогда, на долю секунды, она замечала сидевшего напротив человека. И взгляды встречались в том случае, если Руслан отрывался от рисунка в тот же момент. Встречались не надолго. Буквально стукались друг о друга и разлетались в разные стороны. Руслан пользовался такой возможностью, чтобы рассмотреть девушку. Раньше не успевал. Высокий лоб, слегка выступающие с к у л ы глаза глубоко п о с а ж е н ы но ресницы очень длинные. Лицо как лицо, но тем оно и прекрасно. Он только начал делать набросок на чистом листе, как подошел бармен и сказал, что лавочка закрывается. Майя сняла наушники и вопросительно глянула на подошедшего человека. "Закрываемся", персонально объявил ей бармен. Она молча сгребла распечатки, книги, ручки, словарь, спихнула все в рюкзак, звалила его на спину и бесшумно, но стремительно направилась к выходу. Руслан также молча убрал свой альбом в папку. Распихал карандаши по карманам и потянулся за курткой. Странно, почему никого из дядек сегодня не было. Выйдя на улицу, он сразу увидел Майю, идущую впереди. Хотел окликнуть, но тут же понял, что она не услышит в наушниках. Да, такую стену не проломить. Говорить вслух стало привычкой. Какую стену? Оглянулась девушка. Руслан так растерялся, что не сразу нашелся с ответом. У него было время подумать, пока шел к ней. Она остановилась и ждала, вопросительно глядя на него. Стена вокруг тебя? Честный ответ самый верный, чтобы там не баяли. Да нет никаких стен. Улыбнулась она. Вот отдыхаю от музыки, наушники сняла. Так что говори, если есть что. Особо нечего. Непонятно только, зачем тебе наушники? Музыка-то у них хорошая. Если ты такое не любила, в любом другом кафе сидела с другими людьми. Она меня отвлекает, поэтому таскаю с собой инструментальную, чтобы слов не слышать. Уши отсыхают после нескольких часов. Они подошли к остановке. Народу мало, но и маршрутки уже почти не ходили. Может подвести? предложил Руслан. Не надо, я с незнакомцами не езжу. Так познакомимся. Я уже знаю твое имя, можешь не говорить. Я твоего тоже знаю, перебила девушка. Блэйд сказал. А ты у него спрашивала? Разумеется. Мало ли что за маньяк тут сидит постоянно. Как будто места свободных нет. Раздражает, если честно. Руслан потупился и на какое-то время замолчал. Он ведь спрашивал, можно ли к ней подсесть. Почему бы не сказать, нельзя? Да я и одного взгляда хватило бы, чтобы его отшить. Ты так заразительно трудишься, что я на тебя насмотрелся и рисовать начал. Столик очень удачный, освещение хорошее. Никто мимо не шляется, через плечо не смотрит, вопросов дурацких не задает. Тем более, когда не один сидишь. Поэтому и мне на руку, что ты там сидишь. Когда Руслан подсел за столик Майи в следующий вечер, она сняла наушники и поздоровалась. Он ответил, не скрывая удивления. Оправившись немного, спросил, как у нее дела. Хорошо, а у тебя? Поже ничего. Угощайся. Он положил на стол пачку сигарет и зажигалку. Нет, спасибо. Правильно. А я никак не брошу. Но все-таки ничего, если закурю. Ты все время курил, пока сидел здесь. Тогда мы молчали. И сейчас замолчим. Надо работать. Майя зашуршала страницами, склонившись над столом. Вскоре пришли Блейт и Шиз. Последний буквально захлебывался в в о с т о р г а х и сразу подлетел к Руслану. Чувак, все супер, спасибо! Он крепко сжал и тряс Русланову руку. Сколько я тебе должен? Решил тут все обговорить? Ты тогда днем был занят все-таки. Да. Руслан встал из-за стола. Пойдем обговорим. Они отошли от столика Майи, а она даже не посмотрела вслед. Я, признаться, волновался. Понравится ли тебе? – сказал Руслан, как только приземлился за столик. Почти неделю горбатился над рисунком. Верю, Шид сверкал глазами. И не зря. Работа класс. Как я себе и представлял, даже лучше. Чувак, тебе надо открыть мастерскую автотату. Где деньги, Зин? Суду в банке не пробовал? – произнес до сего времени молчавший Блейд. По идее должны дать на т а к о е А купится ли? А то вылечу в трубу окончательно. н у в общем это вопрос, потянул Шиз. Хотя я тебе уже соорудил пиар-компанию, на н е д е л е жди звонков. Руслан растерянно поблагодарил. Не т у ш у й с я парень. Ты тут уже примелькался. Шиз хлопнул его по плечу. Хотя ежу понятно, не для того ты сюда заваливаешь, чтобы примелькиваться. Да, недоступное притягивает, заметил Блейд, в ы д а в струю дыма в потолок. Там уже прогресс на лице, она с тобой заговорила. Откуда знаешь? – удивился Руслан. Без наушников сидит. н а д о же, какие внимательные. Разговор настроил Блейда на лирический лад, и тот решил поделиться недавно сформулированной теорией. Девушек можно разделить на две группы: проблемных и без проблемных. Убедился он в этом как на своем опыте, так и на опыте Кардана и других друзей и знакомых. А что там с Карданом? Оживился Шиз. Кинула его селедка это. Кинула. Выдохнул Блейд. Ну, в общем, поясню. Либо девушка постоянно будет выносить мозг, выкручивать винты, придумывать проблемы себе и окружающим, доставать тебя, ссориться, понтовать, с я и б р а т ь тебя на п о н т либо она наоборот человек спокойный, понимающий, который лишний раз не обижается, когда ты занят и вообще ведет себя нормально. Но в то же время с ней можно и отдохнуть, и пообщаться о делах и вообще о чем угодно. Руслан слушал их разговор в полухо, в основном витал где-то изредка поглядывая в сторону Майи. Она опять надела наушники и погрузилась в переводы. Кардан ч е о т о давно не заходил, вспомнил Шиз. Из-за селедки что ли загрузился? Наоборот, празднует. Расхохотался Блейд. От такого день га вампира избавился. Надо его навестить, а то я не заходил к нему, чтоб ы не мешать л и ш н и й раз. Чувихи этой. б л е й д в о п р о с и т е л ь н о посмотрел на товарища. Да я как-то к нему зашел, а она говорит: "Проходной двор, никакого личного пространства, прям при мне". И Кардан даже не шикнул на нее. с е р в а констатировал лирически настроенный б л е й д Подъем. Ты читал маленького принца? – спросила Руслана Мая в следующий вечер. Давно это было. Растерялся он и посмотрел в потолок. А что? Там была фраза. Не помню. Кажется, Лиса ее сказал. Я буду приходить каждый день и смотреть на тебя. Каждый день буду садиться чуть ближе. Это похоже на нас. Да? Он смутился. Похоже на меня. Мне нравится на тебя смотреть. У тебя очень интересный тип лица. Я такие нечасто встречал, хотя все лица разные. Наверное, тебе виднее. Она улыбнулась. Я мало смотрю на лица. Я заметил. Она опять уткнулась в распечатки, и он добавил через некоторое время: Я хотел нарисовать т е б я Не сомневаюсь, ты уже это сделал. Она подняла на него глаза. Мне страшно тебе это показывать. Ты абстракционист или авангардист, что ли? Нет, вполне академичен, порой до безобразия. Но и у меня бывают хорошие идеи. Руслан закурил, ч и р к а я карандашом на белом листе, а Майя шуршала бумагами, перелистывая страницы, что-то записывала, откуда-то переписывала. В общем, страшно смотреть. Но он смотрел, и, как ему казалось, украдкой, чтобы она не чувствовала его взгляда и не отвлекалась. Ему, конечно, хотелось, чтобы она возобновила разговор. Но ведь она приходит сюда работать. Именно это место стало для нее спокойным убежищем, где никто не смотрит через плечо, не орет на д у х м и не устраивает сцен. Руслан понятия не имел, как и с кем она живет, но уловил, что дома ей быть не хочется. Он делал набросок эмблемы для одного из ребят, которым шиз его разрекламировал. Человек, известный как Морж, не ограничивал его фантазию орлами и драконами, а просто обозначил цвета. Дальше сам решай. Главное, чтобы красиво было. Руслан понятия не имел, что в понимании Моржа значит красота, поэтому терялся в догадках и образах. Они то представляли перед внутренним взором совершенно четкими в заданном цвете, то вдруг расплывались, переливались один в другой, перетекали в иные формы и размеры, разжижались и невозможно было их поймать. К счастью, такое случалось редко. Обычно Руслан сразу видел картинку. Изменения происходили невольно по мере рисования, потому и цветы он о б ы в а л в ботинке, а к р о л и к о в в гриндере. с Порой он сразу их такими видел, а порой нет. и д е я б и л а по голове карандашом или фразой, а что если? Ну и желанием повеселиться. Сейчас на его листе оживал какой-то монстр, ж у ю щ и й журнал Metal Hammer и брызгающий слюной, и хищно сверкая глазищами. Руслану зверь начал нравиться, как только он прорисовал его отчетливее. А кто это? Он услышал голос Майи. Не знаю. Он встретился с ней взглядом. На губах ее застыла тень улыбки, но в глазах уже появилась серьезность. Не волнуйся, я не п о д с м а т р и в а ю Просто случайно увидела и мне понравилось. Мне тоже. А вот насчет Моржа не знаю. Ты с ним знакома? Конечно. Думаю, она ценит. На этом разговор опять закончился. Она склонилась над распечатками, он над рисунком. До десяти вечера они перебросились разве что парой фраз. Потом Майя собралась уходить, по обыкновению молниеносно сваливая в рюкзак свою поклажу. Руслан тоже сложил листы в пластиковую папку-конверт и надел куртку. Шел дождь, выходить из теплого помещения не хотелось. Можешь не провожать, посиди еще, сказала девушка. н е у ж е н а доело, слегка п р и в р а л он, и домой пора. Уже три раза он провожал ее до остановки, следил, чтобы она поймала маршрутку, благополучно уехала домой. Майя по-прежнему отказывалась от его услуг шофера. По дороге на остановку они обычно молчали, привыкая к свежему воздуху, каждый на свой лад. Руслан е ж и л с я втягивая голову в туловище. м а я улыбалась и жадно вдыхала прохладу, подставив лицо ветру и дождю, расправив о н е м е в ш и е плечи и порой размахивая руками. Руслан не знал, где она живет, не спрашивал номера ее телефона и сам удивился этому. Он не знал, над чем она так старательно трудится и на кого работает. Ему нравилось смотреть, как ее фигурка исчезает в маршрутке, на фоне городских огней в темноте виден только силуэт и гор б р ю к з а к а Руслан каждый раз смотрел по-новому, стараясь чуть-чуть увидеть, пробраться в образ, запомнить его навек, извлекать из памяти с т о ч н о с т ь ю до мелочей. Она никогда не прощалась. Подбегая к маршрутке, не была уверена, что места хватит или что водитель позволит ехать стоя. Она просто бежала, каждый раз только проверяя, и каждый раз, скрываясь за этой противной едущей дверью, ни взгляда, ни взмаха руки, ни улыбки. Нет, она не заносчивая и не ледяная, и, наверное, он ей даже нравится. Просто она почему-то никогда ни в чем не уверена. Серпантин. Холодно и гадко п а с м у р н ы м д н е м дома, без горячей воды. Диск с балладами крутится сотый раз, в желудке плещется сотая кружка чая, телефон молчит, руки мёрзнут. д е л много, да неохота ими заниматься. Непонятно даже голоден или нет. Раздражают отросшие до сечения волосы и собственное лицо. Жаль, он плохо знает английский. Майя рассказывала ему о книге, которую переводит. Сама напросилась. Книга мало кому нужная, не про байкеров, а про музыканта, у которого погибла дочь. Через год от горя умерла жена, и он отправился в путешествие на мотоцикле, чтобы заглушить душевную боль. Руслан, конечно, слышал о легендарной канадской команде, где играл этот невероятный человек, но не воспринимал такую музыку. Я тоже не особо люблю. Можно сказать, услышала эту историю из уст другого музыканта. Потом год искал а эту книгу, но пришлось заказывать через интернет. Привезли чуть ли не из самой Канады. Руслан у видел ее. Страниц 600, а то и больше. Долго же ты будешь с ней копаться. Признаться, порой жалею, что взялась за это. Майя усмехнулась. Но отступать некуда. Бывают такие периоды, когда надо втащить себя в какую-то деятельность, чтобы не з а ц и к л и в а т ь с я на себе и своих проблемах. К тому же в этой книге проблемы, так сказать, не подлежащие решению. Она так интересно рассказывала, что Руслану захотелось прочесть этот роман. Будешь моим первым редактором, раз оригинал мучить не хочешь, пообещала Майя. Он было попросил учить его английскому, но у девушки, разумеется, нет на это времени. Вот учился бы он так хорошо, как Влад, и у него ни на что не хватало бы времени. Руслан посмотрел на вчерашний рисунок, сделанный за столиком Майи. Зверь похож на моржа, но отдаленно. о с т а л а с ь зубастая ухмылка и хищный взгляд, остальное добавлено и гипертрофировано. Интересно, морж не обидится за разбрызгивающиеся слюни? Руслан засмеялся, представив выражение лица заказчика. Ну что с л ю н и У всех они есть, на что обижаться. А ч о ты сегодня не на работе? – спросила телефонная трубка голосом Влада. Хреновато мне, – ответил Руслан. Решил дома п о т о р ч а т ь чтобы совсем не разболеться. А я хотел к тебе зайти. Неужели опять сломалась? – изумился Руслан. Тачка? Не, всё в порядке, просто поболтать. Руслану не очень хотелось видеть старого приятеля, да и вообще кого-либо, но он из вежливости пригласил. Впрочем, обеденный перерыв у Влада не бесконечный. Уже минут через сорок вернется в офис. Влад приехал так быстро, что Руслан едва успела помниться после телефонного разговора с ним. Ну рассказывай, что с тобой. Странно, что Влад по своему обыкновению не уточнил. Тебе точно интересно? Нет, правда, я тебе не гружу. А то, может, не хочешь слушать, так и скажи. Обычно он спохватывался, рассказав половину истории. Мир полон и д и а т и з м о в и Руслан это прекрасно понимал. А еще он понимал, что человеку нельзя сказать никому твои р а с с к а з н и не интересны, чтобы он там не гнал по поводу честности и без обид, мы же друзья. Где-то в подсознании, помимо воли. В глубине злой памяти эта обида з а к о п а е т с я а потом будет приклеивать к себе цепи других раздражений, которые вдруг станут фатальными. Короче, заминочка вышла, начал Влад. Служба безопасности банка выдала, что дает мне отворот по ворот. Я зимой был подследствием, причем до суда не дошло, то есть это не судимость, но их это мало колышет. И вот, если не уладим, придется банку сделать ручкой. Забавно, да? Руслан сосредоточенно молчал. Забавно, наконец произнес он, так ты вроде проклинал этот офис, на чем свет стоит. На счет своей реакции я еще не определился. Месяц назад бил с е б я пяткой в грудь и орал, что о б х и с говно, и это действительно говно, но засасывает. Руслан подвинул к нему чашку чая и сел напротив. Я учился в лучшем вузе страны. Я работал в крупнейшем банке РФ. на далеко не последней должности, не за маленькие бабки. Он стукнул по столу кулаком. И что? Если нужна работа, могу предложить место в соседней мастерской. Там нужны люди. Спокойно отозвался Руслан. Но вряд ли тебя это устроит. Он думал, Влад вспылит, вскочит из-за стола, выплеснет недопитый чай в лицо Руслана или на стену, з а п р ы г а е т по кухне и начнет материться на повышенных тонах. Но этого не произошло. Повисло молчание. Видимо, всегда немного нервный и порой излишне эмоциональный Влад остепенился в своем общем. Русь, я не сноб. Я понял. Улыбнулся Руслан. Так что если совсем туго будет ждем, может так и лучше, хоть от сиженую н задницу разомну, глаза от компа отдохнут и уши от телефона. Взгляд Влада упал на рисунок Руслана, лежащий на кухонном столе. Один чувак попросил эмблему на байк. Вот думаю, пояснил хозяин, хотя вряд ли ему понравится, но тогда себе оставлю. Может, нам с тобой вложить бабки в мастерскую авто-татуировок? Ты бы потянул? предложил Влад. Бабками нет, а на голом таланте далеко не уедешь. Да и не окупится. э т о т ы зря. У тех же байкеров еще как окупится, и у прочих понтов полно. Подумай, и я тоже. Надоело об одном думать. Вираж. Ты всегда много рисовал? – спросила Майя. Да, с детства. Мама тоже рисует, причем классно. Видимо, на нее насмотрелся и стал заражаться этим. В моей семье все постоянно читали, трудно было пройти мимо. Наверное, ты пошла дальше, чем просто чтение. Усмехнулся Руслан, кивнув на распечатки и словарь. Майя перехватила его взгляд и тоже усмехнулась. Руслан рассказал ей о том, как еще недавно жил с родителями, но многолюдность квартиры ему надоела. Казалось бы, теперь он один, как и мечтал. Но порой накатывает грусть. Особенно этот лист бумаги на кухонном столе. Словно хочешь выплеснуть на него что-то невиданное, даже страшное. Но пустота. Ты выбрал свое одиночество и можешь этот выбор изменить. А тут Май откнула пальцем в толстую книгу, которую переводила. Одиночество страшное, вынужденное, и никуда от него не деться. Вывод? Цени, что есть, или меня, если не устраивает. Жизнь коротка, хоть пока и не верится. Дочь героя разбилась, когда ей было девятнадцать. Какое-то время они молчали. Отдохни, давай выпьем ч а ю или кофе, предложил наконец Руслан. Лучше кофе. Майя послушно сгребла листы и книги и отложила их к стене. Руслан пошел к стойке и вскоре вернулся с целым подносом посуды. Кофе тут, конечно, есть, но вот к нему только сухари и чипсы. В самый разгар чаепития появился улыбающийся с о р о к з у б о в ш и з и выпалил: р у с ь Маржу, твоя картинка жутко понравилась. Лепи, говорит, на телегу. А, -а, а, здорово, очнулся Руслан. Когда привезет? Он сейчас тут, поговори с ним. Ему не хотелось уходить, не хотелось оставлять Майю, не хотелось шума чужих голосов, пива вместо чая, р ж а н и я вместо интересного ему разговора. Она сказала, что пустота явление временное. Он просто еще не привык к новой жизни, и так хотелось верить. Чай, а д о пью, подойду через несколько минут. Шист тут же испарился. Руслан заметил, что Майя тихо улыбаясь посмотрела ему вслед. Все-таки здорово, когда человек заряжает других позитивом, сказала она. Никогда не видела его в плохом настроении. Я тоже. Но догадываюсь, что лучше его таким и не видеть. Разговор не продолжился. Они молча допили чай. Руслан посмотрел на столик компании Блейда, где изрядное место занял Морш. К л и к у х а к нему не зря п р и л и п л а Мало того, что огромный, так еще и любил мерять в п р о р о д и плавать с апреля по октябрь. Майя поставила чашки на поднос и стала раскладывать листы на освободившееся место. Еще раз ночь, еще раз призраки прошлого, навсегда забытые, казалось, выползают из черного зеркала сознания. Руслану не спалось и не рисовалось. Он расхаживал по квартире, не включая свет, уже давно привыкнув к темноте. Нашарил на столе диск Флойда, поставил в дисковод. А ведь она ничего о себе не рассказала. Он вещал биты й часа, что услышал: кошки, книги. чужая история. Только вы в о д даже не точность. Он сел за кухонный стол, включив свет под вытяжкой. Белый лист, п о с е р е в ш и й после пытки стеркой, ловил его взгляд. Карандаш, казалось, еще хранил тепло его пальцев. Морж завтра припрет свою колымагу, а вечером Руслан опять зайдет в полюбившийся бар, поговорит с Майей, может больше спросит, чем скажет. Странно, с ним произошла метаморфоза. Он всегда любил слушать и мало говорил, но в ее обществе все поменялось. Ему стало легко говорить о себе, он больше не считал это занудством, и он забывал, что не привык к такому. Может, в кои-то веки он услышал себя словно со стороны, и ему это не понравилось, или сказывается отсутствие привычки, или это чувство, какое это такое чувство? Как его определить? Откровенность за откровенность? Тебе не открылись в ответ? И кто в этом виноват? Общение процесс непредсказуемый. На сто ходов не п р е д у с м о т р и ш ь <звы> Занос. Видок у тебя не в а ж н е ц к и й пробасил морж. Не выспался, признался Руслан. Морж расплылся в толстяковской улыбке. А когда забрать? Кивнул на мотоцикл. Не скоро. Много заказов, но постараюсь за пару недель у п р а в и т ь с я Морж сник. Но постараюсь пораньше, пообещал Руслан. Очень постараюсь, не волнуйся. После обеда он читал переводы Майи. Его интересовало, хорошо ли передана атмосфера. Но как р о с л а н мог об этом судить, если не читал оригинал? Самые первые страницы, когда автор собирается в дорогу и вспоминает о случившейся год назад трагедии, захватили его. Конец августа, но в Канаде уже будто начало осени. Впрочем, как и у нас. Дом возле озера был моим убежищем, единственным местом, которое я еще любил. Единственным, что мне осталось. Я отрывался от него неохотно, но отчаянно. Вернусь не скоро, и в каком-то темном углу сознания жил страх, что могу и вовсе не вернуться. Это будет опасное путешествие, и оно может закончиться плохо. К этому моменту жизни я уяснил, что плохое случается, даже со мной. Листы закончились не то, чтобы на самом интересном месте. Руслан подозревал, что книга не из тех, от которых не оторваться, но продолжение хотелось. Это не боль и не н о ч е в это поиск и новый пути, возрождение из пепла, если он правильно понял посыл. Майя не пришла. Руслан просидел в баре весь вечер, курил, пил пиво, общался с дядками, ь а потом шел домой пешком. Жалел, что не знает ее номера, хотя вроде не зачем было спрашивать. Ее столик выглядел бледный, голый, без кучи бумажного хлама. Руслан впервые поймал себя на мысли, что ему одиноко и тоскливо, что нет смысла быть здесь в таком состоянии и в такой момент. И всего-то нет одного человека, не более заметного, чем предмет мебели. б л е й д проследил за взглядом Руслана, когда тот в очередной раз посмотрел на столик у стены. Не сказал ничего, но Руслан понял, что он понял, и будто пытался оправдаться в собственных мыслях, хотя до конца не осознавал, в чем и перед кем. На нее даже не смотри, вспомнилась реплика Блейда. Как давно это было? А он, раз посмотрев, не мог насмотреться и рисовал без конца. Кстати, он не принес ей рисунки. Почему же она не напомнила? Неужели ей не интересно, как он ее видит? Наверное, он отвлекал ее от работы дурацкими разговорами, и она решила расположиться в другом кафе или в другом баре. А может, дома сидит или заболела. Приятель, не волнуйся так. Руслан не сразу понял, что спокойный баритон Блейда обращен к нему. Она не обязана тут каждый вечер сидеть. Могут у человека быть дела помимо работы. К тому же суббота, если ты помнишь. Он встрепенулся. Яшалила уставился на Блейда. Тот едва заметно улыбнулся, но в целом сохранил фирменное п о о т и ч е с к и спокойное лицо. Руслан не помнил день недели. Он пришел в мастерскую, потому что она работала всегда, и он появлялся там в зависимости от з а к а з о в Тем более м о р ш попросил прийти. Руслан почувствовал себя скомкано из-за того, что Блейд все видит и понимает. Я не волнуюсь, наконец прохрипел он. Ожидая, что вожак вот-вот рассмеется, также по-доброму, по-отечески, бархатным баритоном, он не смеялся, просто кивнул и сказал: «Я рад, что общение у вас сложилось. Судя по всему, нелегко такое общение сложить. Ты молодец». Руслану стало интересно, почему он молодец, но он почти боялся спросить это у Блейда и боялся признаться себе, что сам догадался почему. Склон. Здорово, воскликнула Май, увидев принесенный Русланом рисунки. Я тут даже симпатичная. Что? Подскочил он. Как понимать тут? Извини, я рисовал с н а т у р ы а не изображал добрую фею для детской книжки. Жаль. Интересно было бы посмотреть на себя в образе феи. В субботу тебя не было, я даже волноваться начал. Через какое-то время сказал он. Я позволяю себе по выходным не портить з р е н и е и не вентилировать легкие Мальборо и Кеммелом. Знаю, столь ничтожная мера уже не поможет, но организм все же требует. Руслан усмехнулся. Собственно, по какому праву он будет предъявлять ей претензии? Возможно, именно сейчас стоит записать ее номер. Но он промолчал. Майя, будто не заметила, что он куда-то уплыл, сидела себе над книгами, как ни в чем не бывало. Ему это нравилось, нравилось, когда они лезли в душу ступым вопросом: "Что с тобой?" или "О чем думаешь?" Дома ждет чистый лист. Каждый день был этим чистым листом. И даже несмотря на то, что общение стало существенно меньше или появлялись в жизни приятные люди, творчество не исчезло. Он всегда находил, чем заполнить белое пространство. Руслан заметил, что почти все ведут дневники. И вовсе не обязательно при этом что-то записывать. Свои дневники памяти есть у каждого. Например, его мама, хоть и рисует теперь очень редко, увлеклась фотографией. Влад о д н о время составлял в в i н а м п е плейлисты полюбившейся ему музыки, которая приплывала в о определенное время. Еще один старый приятель писал столько стихов, что на каждый месяц заводил ворды и, напечатав в один документ весь, к примеру, майский выпуск, причудливо его оформлял. А если вспомнить, что у каждого человека есть дорогие сердцу вещи, сувениры, подарки, с которыми он под страхом смертной казни не расстанется, то можно сказать, дневники ведут абсолютно все. Даже дурацкая наклейка от жвачки, подаренная первой красавице класса, будет храниться в тетрадке заботливо, как заначка в книге. Кто-то собирал фантики от конфет, кто-то шоколадные обертки, кто-то вкладыши, палочки от чупа-чупс, ракушки, марки, даже гвозди. более утонченные сборы назывались коллекциями, но и те служили одной цели — воспоминания, возможности рассказать историю. Если бы этим барахлом просто любовались, ну как можно часами любоваться ракушкой или монеткой? А можно я возьму себе один на память? Майя кивнула в сторону рисунков. Конечно, ответил Руслан, испугавшись, что она выберет его любимый. Какой хочешь. Она п а р ы л а с ь в стопке и выбрала именно тот, который он хотел оставить себе. Рассмеявшись, она взяла другой, тоже карандашный. Какой-то надрывный, удивился Руслан. Я думал тебе не понравится. Как раз такое мне и нравится, улыбнулась она. Очень похож на мое состояние. Он взглянул на нее. Слишком даже. Зачем еще дальше себя на дно загонять? С о д н о всякий раз всплываешь другим. Отговорки вроде в жизни и так полно дерьма. Зачем серьезные книги читать или депрессивную музыку слушать? Или все и так плохо. Мне надо что-нибудь позитивного, чтобы поднять настроение? Для искапистов. Здесь, слава богу, люди не боятся сильных впечатлений и погружений в собственную тьму. Она окинула взглядом дымный зал. Через пару часов Майя победно закинула руки за голову и провозгласила окончание работы. Половина одиннадцатого. А мне продолжение? Руслан покосился на листы. Я тебе напечатаю. Это же пока только черновик. Руслан поинтересовался, почему она пишет от руки. с т о л ь к о времени сэкономила бы, если бы печатала на ноуте и смотрела переводы в электронных словарях? Оказывается, это не борьба за идею. Ноутбука у Майи нет. М -м -м. Теперь знаю, что подарить тебе на день рождения. Он не скоро. Отмахнулась она. Тогда на новый год. Руслан проводил ее до остановки, как обычно. Маршрутки долго не было, поэтому они успели поболтать о разных разностях. Когда пошел дождь, ледяной и мерзкий, Руслан предложил вызвать такси, но Майя отказалась. Мо л время еще детское, уедет. Подышать подольше тоже плюс. А ты иди, если замерз. Руслан только хмыкнул в ответ. Прошло еще минут пятнадцать. Он заметил, что Майя сама начала трястись. Хотелось обнять ее или пригласить в другой бар выпить горячего чая. Дома ждет кто? Дом а п о л н о народу, но вот ждут ли? А у меня никого. в Здохнул Руслан. И ждать некому. Я бы на твоем месте порадовалась. Я следую твоему совету и радуюсь, что выбор есть. Могу быть один, а могу и не быть. Съезжу к своим, если затаскую. Это правильно. Руслану отчаянно не нравилась роль следователя по особо важным делам, но все-таки он спросил о друзьях, припомнив, что он т о м а я многое о себе рассказывал. Вытягивать не приходилось. У меня с подругой такая же почти ситуация, как у тебя с другом. Вроде как мы не расходимся и всегда были, что называется, в одной лодке. Но теперь она меня постоянно критикует. Все я делаю не так, да не так. Говорю не то, работаю не там, живу не так, одеваюсь не так. Устал я от этого. Она попрыгала на месте, обхватив себя озябшими руками. А сама что? Воплощенный жизненный успех? Если бы. Она свои советы продавала. Посмеявшись, Руслан спросил, что Майя вообще-то хочет от жизни. Жить, ответила она, и радоваться по возможности, пока не очень получается. Еще минут через пять на горизонте появилась маршрутка. Майя ринулась к ней с победным возгласом, чуть не поскользнувшись на обледенелом асфальте. Руслан схватил ее за шиворот и заставил подождать, пока маршрутка с ними не поравняется. Ну что, до завтра? Раньше он никогда не успевал произнести этой фразы, потому что Майя никогда не прощалась, а теперь успел даже протянуть к ней руку, толком не понимая, зачем, скорее инстинктивно, словно пытаясь удержать или убедиться в реальности ее присутствия. Надеюсь, весело ответила Майя, перехватив и крепко пожав его руку, и побежала к маршрутке. Руслан, как и раньше, смотрел на нее до тех пор, пока дверь не закроется. Пока маршрутка не тронется с места. И даже тогда он еще будет пытаться разглядеть Майю в салоне, смутно надеясь, что она помашет рукой на прощание. Торможение. На следующий день Майя не появилась. Руслан ждал весь вечер, ловя недвусмысленные взгляды бармена и Блейда, но сделал вид, что не замечает их. Прошлый-то раз зря переживал, чего теперь-то? Но вроде как договорились, она сказала, надеюсь. В этом надеюсь была какая-то безнадежность. Нет, бы просто ответил: "Конечно" или "Хорошо". Сегодня не суббота и не воскресенье. Ну и что? Разве не может быть у человека других планов? А все-таки номер телефона надо было попросить, придурок. Пусть это и выглядело бы с т р а н н о но было бы спокойнее. Может, у Блейда спросить, почему т о р у с л а н был уверен, что у Блейда есть номер м а я Но так и не спросил, запретив себе волноваться и п о р о т ь горячку. Пользуясь тем, что пришел пешком, р у с л а н не ограничился пилом. Пил немного, но сознание з а м у т и л неплохо. Не помнил, как добрался домой. Встать утром – пытка. Он лежал до последнего, переводя будильник то на 10, т о на 15 минут. За окном так темно и влажно. Что сама мысль о необходимости покинуть теплые ложе казалась кошмарной. Весь день он глотал таблетки, предоставленные мамой страдающей жесткими м и г р е н я м и и запивал их крепким чаем, который помогал хоть как-то осознать себя здесь и сейчас. Вечером тащиться в бар не было сил. Вернувшись домой, Руслан рухнул на диван в гостиной и не отключился. Проснувшись около восьми, решил, что уже не зачем куда-то идти. Тем более состояние не сильно улучшилось. На следующий день он притащился в бар и уже приготовился обвинить Майю в том, что она вдохновила его на алкогольные подвиги, следствием которых стало его вчерашнее отсутствие. Но, метнув взгляд в сторону ее столика, он обнаружил там развеселую компанию незнакомцев. Оказалось, Майи не было и вчера. Уже семь вечера. В это время она уже во всю пишет. заметив, что Блейда нет, он сразу развернулся к двери, решив, что второго такого дурацкого вечера не выдержит. Ничего страшного, бывает, за всегда-то и неделями пропадают, а потом появляются. Может, ей разо нравилось торчать в этом притоне? Может, проблемы другого плана или другие дела, что-то в семье? Да все может быть в конце концов. Нечего себя изводить и сходить с ума из-за ерунды. Весь следующий день И даже вечер, он провозился с рисунком для моржа. Идти в бар не хотелось. Он разозлился на всех: на Майю за ее отсутствие, на Блейда за несносную проницательность, на себя за свои мысли и привязанность к самой привычке, за эгоизм и слабость. Все, хватит уже, пора и делом заняться. Заказчик ждет. Удар. Морж оценил старания Руслана и после того, как эмблема засверкала на любимом долгожданном коне, потащил его праздновать. Едва войдя в бар и увидев Блейда, Руслан понял, что-то не так. Майи, конечно, не было, и к этому он начал привыкать. Но все-таки поглядывал на пустующий столик у стены. Руслан пытался заставить себя веселиться. Из достоинством выслушивать хвалебные речи Шиза и Маржа о своем мастерстве, но получалось плохо. Пил он только пиво, от м е ш а н и н ы категорически отказался. Когда компания изрядно разогрелась и развеселилась до пьяного угара, вечно трезвый Блейд растормошил выпавшего из реальности Руслана. Парень, новости хреновые. Я все думал, стоит ли сегодня об этом говорить, но... Судя по твоему виду, портить настроение дальше некуда. Она больше не придет. Какое-то время Руслан молчал, переваривая эту фразу и пришпоривая р у щ и е вперед вопросы: как, обгонял, почему, а откуда ты знаешь? Волочился позади. Его больше удивило, насколько быстро он осознал, о ком идет речь, кто такая она, к о т о р у ю он. Видимо, подсознательно не уставал ждать. Как бы себе не лгал. А, а, наконец, ответил он, решив, что Майя бросила таки работу. Надо попросить ее телефон у Блейда и связаться с ней. То есть она вообще не придет. Чуть тише, но и тверже произнес Блейд. Никогда, понимаешь? Нет. Руслан почти прокричал это слово. Не понимаю. Я позвонил ей на сотовый, неторопливо п у с т и л с я в объяснения Блейд. Трубку взяла не она, видимо ее мама. Но она мне и сказала, что Майя погибла. Признаться, я так офигел, что не сразу сообразил спросить как. Да и побоялся, если честно, вдруг она как расплачется. Только спросил давно ли. Она ответила неделю назад. Чуть ли не завтра девять дней будет. В м а р ш р у т к е разбилась, как она потом сказала. Кстати, может слышал п о т е р е к у Руслан отвеченно подумал, что телевизор в его квартире есть, но больше как осветительный прибор, нежели как средство получения информации. Может и слышал, но даже не подумал. И это в тот самый вечер, когда он проводил ее и спросил: "До завтра?" А она ответила: "Надеюсь." И уже тогда что-то липкое шевельнулось в его душе, но он отбросил это на задворки сознания. Потом он отвлечённо подумал о фразе произнесённой Блейдом. Она больше не придёт, то есть вообще не придёт, никогда, понимаешь? А он всё никак не понимал. Точнее, даже не мог пропустить эту фразу до конца в сознание. Она застряла где-то в правом ухе и звенела там эхом, как прилипчивая попсовая мелодия. В его воображении, склонном выдавать красочные образы, Никак не вспыхивала картина, рисующая покореженный л а й м груду трупов о б е з о б р а ж е н н ы х т е л на мокром асфальте в свете фонарей. Он ничего больше не видел и не слышал. Или это слово никогда? Или надеюсь? Зачем она его сказала, да еще так горько и улыбнулась? Он в последний раз видел ее улыбку. Нельзя сказать, что она редко улыбалась. Простота улыбка была последней, и тепло ее руки, такой живой и нежный, выдающий надежду на неплохую сделку с реальностью. В памяти всплыло ее лицо, которое он так любил рисовать, да и просто л ю б о в а т ь с я им. И теперь останется куча рисунков. Тот самый рисунок она, значит, не довезла домой. Память подбросила кадр, как Майя собирала все в бездонный рюкзак. Затягивал эти съемки, закидывал на плечо этот приставной горб. Последнее, что он видел, когда она закрывала д в е р ь этой т р е к л я т о й маршрутки. Он представил, как чьи-то чужие руки открывают этот рюкзак, вытряхивая содержимое, возможно, прямо на асфальт. Поисках документов, удостоверяющих личность. Словарь, распечатки, книги, карандаш, ручка, мобильник и этот рисунок. Простенький карандашный рисунок с надрывом. но он никому не поможет и ничего о ней не скажет и книга что будет с ней ведь Майя не успела ее закончить да что она вообще успела он вспомнил ее взгляд последний который ему довелось увидеть в ее глубоких глазах застыло что-то чего он не мог прочесть и не заморочился тогда по этому поводу можно сколько угодно гадать больше он этих глаз не увидит И смех, и голос, и тепло руки, все то, что казалось таким настоящим и почти вечным, незыблемым, вдруг исчезло навсегда в одну секунду и ничего не вернуть. Липкая паутина б е с с и л и я уже о п л е л а его душу парализующей сетью, которую никто не в силах разорвать. Он только сейчас заметил, что буквально задыхается от слез. Остальные это видят и притихли. Блейд накрыл его руку своей ладонью и крепко сжал ее. От этого стало еще хуже. Ничего, парень, такое случается, г о р ь к о произнес он. Много нашего брата гибнет на дорогах, и все п р о м ы ч а л и согласие траурными голосами. Все могло быть иначе. Как же долго они тогда ждали эту чертову маршрутку? Надо было плюнуть и вызвать такси, или вообще предложить остаться у него. Две комнаты ведь. Он понимал, что не стал бы предлагать ей такой вариант, или знал, что она откажется. Но он мог ее спасти и не спас. Какая чушь это все! Какой абсурд, банальщина и бессмыслица! И как не размышляя о людях и о жизни, все выворачивается так, что не стоило об этом даже думать. Какой теперь смысл? Все уже произошло и ничего не изменить. Все т и ш е и тише стали голоса вокруг, б у д т о и музыка умолкла. Все серее и невзрачнее становились декорации, все неистовее буря поднималась в душе, все надрывнее билось в сердце. Оно начало, наконец, понимать, что произошло, и душа заметалась по той же причине. Ребят, я пойду, с л е д у я ее по р ы в у Руслан встал из за стола. Поднялся и Блейд. Я тебя отвезу. Отпирая, он слушать не стал. Один в таком состоянии ты никуда не пойдешь. Да, правда, нафиг. Морж совмещал разговор с пережевыванием пицы. ц Их лица стали грустнее, но никто с везу не пустил. Скорее всего, никто внимания не обратил на отсутствие какой-то девчонки, которую не принято было замечать. Только смотри, мне не дури! Прорычал Блейд, выкатывая мотоцикл. А то надумаешь руки отпустить. Я не герой асфальта, прошептал Руслан. Волос не слушался и не король дороги и не полный придурок, добавил Блейд. Садись. Несмотря на то, что сезон давно закрыт, Блейд ездил на моте до первого снега, хотя многие говорили ему, что это самоубийство. Куртка у него с подстёжкой и кажется Блейд к ней прирос. Лицо обветренное, хотя голова в шлеме. Руслан послушно сел, сцепил руки на могучих плечах Блейда и отключился от реальности. Эй, парень, приехали вроде? Блейд хлопнул его по намертво зажатой ладони, когда байк остановился, а клиент и не думал соскакивать. Руслан растерянно поблагодарил. Ты все равно приходи еще, прогудел Блейд на прощание. Руслан в тот момент не подозревал, насколько больно ему будет видеть этот бар, ощущать себя в нем и п у л я т ь привычный взгляд на дальний столик. Но лучше так, чем всю жизнь ждать тебя и не дождаться. Мелькнула страшная мысль. Войдя в квартиру, пугающе пустую и холодную, он, не включая света и даже не разуваясь, почти в б е ж а л в гостиную, рухнул на диван, да так и сидел. невидящим взором глядя на решетчатые тени окна в свете дворового фонаря. Сколько времени прошло? Он не знал. Просто сидел на мягком удобном диване в темноте, если не считать фонаря, и полной тишине. Когда его с м о р и л вымученный шаткий сон, он тоже не п о м н и л Лом. В 7.30 утра, вероятно, по привычке. Он проснулся на диване, все еще в ботинках, в той же толстовке, которой был накануне вечером. Как же темно и сыро за окном. Хреновая новость шарахнула по мозгам сразу, как только открыл глаза. Будто и не спал вовсе. Она больше не придет, вообще не придет, никогда, понимаешь? Да, он понимал, только мириться по-прежнему не хотел. Наверное, стоит принять душ и сварить кофе. Привычка. Более длительная, чем Майя, но, пожалуй, он не рыдал бы в голос, если бы кофе вдруг кончился. Раз и навсегда. И ни в одном магазине мира не найти. Слабак. Странный вопрос, которым даже не подумал задаться вчера. Да и сегодня он выглядит попросту неприлично. Что о тебе подумают тёртые клачи, когда ты развешиваешь сопли до колена? о п л а к и в а ю девушку, о которой почти никто ничего не знал. Ему дал а м п о ч к и В себе т о не разобрался, так и не понял, что значила для него эта девушка. Даже не удосужился разобраться, просто гнал от себя чувства и прятался за стеной в р а н ь я самому себе. О себе врать – всегда ошибка. Все могло быть иначе. Много нашего брата гибнет на дорогах, пока он... Почувствовал себя чуть свежее и бодрее после душа. Пил кофе, таращясь на п о с е р е в ш и й лист бумаги и карандаш. Мозг его вдруг возобновил работу с привычной скоростью и образностью. Он подкинул ему картинки, которые сам Руслан никогда не рисовал воображении. Бог весть почему. Ведь была какая-то надежда во всем этом. Была и могла быть. Не зря он так прикипел к ней, сам того не понимая. Он вдруг представил, что больше не один в этой квартире, что Майя постоянно рядом с ним, что на кухонном столе вместе с его листом и карандашом лежат ее распечатки и словари, или стоит новенький ноутбук. Как же теперь история про этого парня на мотоцикле, путешествие по целительной дороге? Может быть, и Майя отправилась в такое путешествие, только в другом мире, по другим дорогам. Все-таки опасно браться за такое творчество, милая. Что-то в этом есть зловещее, пророческое. А он, Руслан, испробовал вкус потери. Одиночество больше не спрашивало, выбирает он его или нет. Он на мгновение представил, что в доме уютный порядок и ужин всегда горячий, вкусный, приготовленный не на скорую руку, а с любовью и заботой. И не надо больше включать телевизор, создавая иллюзию присутствия. Потому что она была бы рядом. В его квартире достаточно места. Он неплохо зарабатывает. Все могло быть так хорошо, как не бывает в жизни. В этом была надежда, которую он даже не разглядел и не подумал разглядывать. Да и сейчас разглядывал ее со своей колокольни эгоистично, потребительски, с привкусом вины. Интересно. Майя видит его. Хорошо бы в это верить. Помогает. б у д т о не так все банально и бессмысленно. Город уже не спал. Все еще светясь заспанными н о ч н ы м и огнями, он менял очертания, форму, даже сам принцип восприятия. В полупрозрачной наползающей дымке есть что-то волшебно тихое, как и в сумерках. Как в антракте, в театре или на фесте. После выступления одной команды, когда другая настраивает инструменты, а ты пока можешь пойти в буфет или поболтать с кем-то, черпая кайф из самой атмосферы. В этом было обещание, опять же, надежда. Во всем она, только замечать надо, и желательно вовремя. Руслан шел пешком, именно сейчас не хотел ничего замечать. Какое в этом с м ы с л если она больше не придет никогда? В какой-то момент он позволил своему разуму поиграть в любимую игру. А вдруг это неправда? Вдруг ее маме просто не нравилось, что дочь торчала в этом притоне, и она отбрила Блейда, воспользовавшись случаем. И Когда-нибудь, когда утрясутся издательские дела, когда готовая книга выйдет в тираж, Майя вернется. Без рюкзака и словарей просто зайдет в бар навестить старых приятелей и, возможно, вспомнит его. Странного художника из автосервиса, который мог часами молчать, сидя с ней за о д н и м столом, пуская дым в потолок. Порой тяжело жить с богатым воображением. Он понимал, что мозг в ы д а е т бред после шока, плохого сна, недельной нервотрепки, от которой тоже отмахивался. Мозг устал, ему требуется отдых. Конечно, бред. Насколько еще Руслан будет вглядываться в лица прохожих, выискивая в них хоть малейшее сходство с полюбившимся образом? На что-то надеюсь, добровольно терзаясь. И в сотый раз разочаровываюсь. А люди шли ему навстречу и ни о чем не догадывались. Смеялись, матерились, хмурились, просыпались на ходу, пихались и толкались, кашляли и топали каблуками. Небо над городом висело такое же облачно, свинцовое. Ветер дул т а к о й же ледяной. Все как вчера. н а б е з с ь тебя вспомнил а Сария ь и п е с н я к о т о р у ю никогда не любил. Для него город был мертв, а люди, шедшие навстречу, искусственные или всплывающие в памяти благодаря недюжинным усилиям мозга, который повторял программу изо дня в день. На самом деле больше ничего нет. Только программа. Только забитые в голову воспоминания. Не стало лишь одного из этих людей, не стало привычки, не стало девушки по имени Майя, а город умер. Люди стали не настоящими, а нарисованными в сознании. Небо перестало давить, а ветер обжигает ледяным дыханием, потому что Руслан их не заметил. Он ничего не заметил, кроме утраты такого фрагмента себя, которого уже не восполнишь. о котором всерьез не успел даже задуматься. Нил Пирт. Призрачный и з д о к Возгнание. Начало первой главы. Тяжелый дождь у озера, будто удерживал темноту, в о р ч а н а слабые просветы от черного до серо-голубого, пока я готовил последний завтрак дома. Выжимая апельсины, варя яйца, чувствую запах тостов и кофе. Я смотрел в кухонное окно на дремучие леса Квебека, постепенно сходящиеся в одну линию. Почти конец дождливого лета. Ели, березы, тополя и кедры насыщены зеленые, блестящие от капель дождя. Для своего отъезда я надеялся на лучший знак судьбы, чем это холодное, темное и дождливое утро. но и тут был какой-то патетический провал, со звучие с душевным состоянием. В любом случае погода не имела значения. Я еду. И еще не знаю куда. На Аляску, в Мексику, в Патагонию. И надолго ли? На два месяца, на четыре, на год? Но я должен ехать. От этого зависит моя жизнь. Допивая последнюю чашку кофе, я облачился в кожу, влез в ботинки, потом сполоснул чашку и взял красный шлем. Я надел его на тонкий подшлемник, потуже застегнул на шее дождевик и натянул толстые водонепроницаемые перчатки. Я знал, поездка будет холодной и мокрой, и если мой мозг не готов к ней, по крайней мере тело будет упаковано. С этим я справлюсь. У меня не было определенных планов, только смутное намерение отправиться к северу вдоль реки о т о в а затем повернуть на запад, возможно, к Ванкуверу, навестить моего брата Дэни и его семью, или я поеду к северу-западу от ю к о н а к западным территориям Аляски, где никогда не был, потом спущусь на пароме по побережью Британской Колумбии к Ванкуверу. Зная, что паром будет забит, я держу за бронировать место заранее. И уезжая этим мрачным, непогожим утром 20 августа 1998 года, я имел в распоряжении две с половиной недели, чтобы добраться до Хайнс, Аляска. Хотя эта бронь не имела значения ни для меня, ни для кого-то еще. На подъездной аллее блестел от капель дождя, сверкал от моих забот красный мотоцикл. Двигатель лениво прогревался, выбрасывая струйку белого пара. Ровное бурчание слышно даже сквозь шлем и в берушах. Я запер дверь, не оглядываясь. Стоя у мотоцикла, я еще раз проверил груз, п р и л а ж и в а я пт е катели и ремни безопасности. Вдохнул поглубже, будто напоминая себе о важности этого дня и путешествия в целом. Поставил левую ногу на подножку. Закинул правую на тяжелый свинцовый байк и опустился в знакомое седло. Мой хорошо обкатанный BMW r 1 1 GS, модель "Искатель приключений", упакован в всем, что могло понадобиться в дороге неизвестной протяженности, как в пространстве, так и во времени. Два чемодана з а б р и к а д и р о в а л и переднее колесо, а за седло я пристроил вещмешок, палатку, спальник, трапик, надувной коврик, пенку, плащ-палатку, набор инструментов и маленькую красную канистру с бензином. Я хотел быть готовым ко всему, где бы ни оказался. Иногда я любил ездить быстрее, чем позволяли дорожные знаки, особенно на открытых западных трассах, где было безопасно, насколько хватало взгляда, но рискованно нарушать закон. Поэтому я решил испробовать маленький радар, который запихнул в карман куртки, а наушник спрятал под шлем. Другие необходимые вещи, инструменты и поясная сумка пристроились возле бензобака, а дорожная карта выглядывала из-под прозрачного пластика наверху. Остальной багаж, который я взвалил на себя этим утром, не заметен, но весит больше. Невидимое б р е м я гнавшее меня в добровольную ссылку. Но до того, как я повернул колесо и даже оттолкнулся от земли, я получил первую награду за свое намерение. Моя энергия сконцентрировалась, и мысли сфокусировались на поездке и управлении машиной. Правая рука прибавила газу, левая стерла уже налетевшие капли дождя с ветрового стекла, а затем отпустила сцепление. Левая нога включила правую передачу, и я медленно покатился по тропинке между мокрыми деревьями. На вершине я остановился, чтобы закрыть за собой ворота. Опять протер ветровое стекло и поехал по грязной дорожке из гравия прочь от всего этого.